Издательство Эксмо. Антонина Крейн. Улыбнись мне, Артур Эдинброк. Глава первая. Уорхол, какого чёрта? Я всегда знала, что в каждом коте скрывается тигр, но не думала, что это следует понимать настолько буквально. Поэтому, когда кот по имени Уорхол, взятый у меня из приюта меньше месяца назад, вдруг начал расти и менять окрас, Челюсть моя отправилась в далекое путешествие по вертикали вниз, а сердце забилось как тысяча гонгов в долине Ганга. Уорхол, какого чёрта? Застыла я от неожиданности расплеска в кофе. Дело было у меня дома, в просторной светлой студии, выходящей окнами на зеленый двор. Сонная и крайне раздраженная, какую я всегда и бываю до наступления полудня, я шла от кофемашины к ноутбуку. Чтобы приступить к созданию очередного онлайн-урока по истории западноевропейского искусства, и вдруг начались такие чудеса. Кот, валявшийся в гардеробной и упоённо точивший когти о комод с туфлями, сначала тихо мяукнул, а потом вдруг зарычал. Его белая шерсть окрасилась в рыжий с яркими чёрными полосами, килограммы начали набегать, как в страшном сне старлетки, а зубы отрасли, будто кинжалы. Но взгляд у Орхала оставался всё тем же, меланхолично-ценичным взглядом по мой новожителю, не так давно обретшему благополучие, надеюсь, в моей квартире. И ладно бы странности с котом, но гардеробная ещё и наполнилась пением. Хорнских мужских голосов доносящихся неизвестно откуда. Пела капелла на неизвестном мне языке. Это точно была не латынь, гарантирую. Ибо самая як сеги монументум знаний университетские годы, но я в на что-то обладающая таким же багажом иллюзий. По-настоящему древние языки нельзя не признать. В каждом их звуке угасшие жизни поколений, кровопролитные войны, смерти, клятвы, мольбы и предательства. В иных обстоятельствах я бы с интересом слушала с мелодику языка, и сами голоса и песня были чарующими, поистине колдовскими. Но в тот момент сюрреализм ситуации заставил меня лишь безмолвно таращиться на происходящее всё расширяющимися глазами. Подвиснутый потолок гардеробной заходил волнами, а по полу пополз багровый туман. Шкафы с одеждой мелко затряслись от страха от плювовые свешилками. Кот продолжал превращаться в тигра, пение становилось всё громче, и я, глядя на всё это, поняла, что стремительно перестаю быть скептиком. В сердце стучало и горело кровь лишь одно слово магия. Вокруг кота вспыхнул огненный контур пентаграммы. И тогда что-то во мне переклинило: нет бы продолжать стоять столбом, или отойти, не мешая тёмным силам делать своё странное дело, или на худу и конец застрять всё на видео и отправить всё с этой записью либо к психологу, либо в социальные сети, а лучше всего и туда, и туда разом. Нет, вместо этого я выругалась С грохотом брякнула чашку о стол, перепрыгнула пробивающаяся прямо из пола огненные всполохи и вытолкнула удивленного кошака тигра наружу. Черт его знает, зачем я это сделала и почему бывший Ворхал мне это позволил, вместо того чтобы свежеобретенными зубами откладывать мне что-нибудь важное, голову, например. Впрочем, и без того явно потерянную. Однако Ворхал вывалился прочь из пентаграммы. А вот я осталась стоять в её центре, уперев руки в коленки, и несколько отстранённо отмечаю, что пламя поднялось высоко-высоко, почти до потолка, но почему-то не поджигает шкафы. И правильно делает. Молодец, пламя. Так держать. Наконец загадочное пение оборвалось, сменившись звонким ударом, так на аукционах молоточками долбят продано, только гораздо жёстче. Мир вспыхнул и потух. Какое-то время я пребывала в благословенной тьме. Кажется, я весела где-то в каком-то пространстве, инстинктивно свернувшись клубочек, как эмбрион. Верха и лени за здесь не было, света и звука тоже. Я ничего не видела и не слышала, только чувствовала, как зубы отбивают рваный панический ритм, а руки обхватили колени так крепко, что, кажется, их не смог бы разжать титан. Вилка, ты просто безталочь, обреченно подумалась мне. В следующий раз до да, считай до десяти, прежде чем что-то предпринимать. Хотя нет, так ты станешь через чур тормознуть и для экстренных ситуаций. Ладно, тогда просто смирись с этой рулью. Без толочь. Приз за отсутствие инстинкта самосохранения уходит тебе. Пока я себя то ли чихвостила, то ли утешала, в темноту закрался странный скрипучий голос. И достанет сия сущность сосудом для сил ваших, сир. Отныне и во веки веков, пока смерть её не разделит вас, провозгласил он торжественно. И да будете вы заботиться о сущности сей, и да будет она поддерживать вашу мощь, жизнь свою положив на благо ваше. Аймен. Аймен, ответил ему другой голос, куда моложе. Вы готовы узреть своего фамильяра? Он уже в межпространстве ждёт встречи с вами. Я готов. Узрисе. И тут я ощутила, как в моё бытие возвращается гравитация. Лучше бы свет, честное слово. И полетела вниз, визжа и кувыркаясь, а потом шлёпнулась животом на холодный мраморный пол. Удар чуть не вышиб из меня дух, но я всё же нашла в себе силы кое-как перевернуться. К тому изрядно способствовали разрозненные возгласы удивления и парочка криков гнева. Я снова лежала в центре пентаграммы. Но на сей раз не у себя дома, а в огромном темном зале со сводчатым потолком. Идеальный образец пламенеющей готики. Любодорого посмотреть. Причем не церковь, что обычно первым приходит на ум, а библиотека. Бесконечные шкафы из красного дерева, изящные лестницы, узкие витражные окна с изображениями ключей и свитков, низкие лаковые столы и кресла из потертой кожи. Но в них никто не сидел. Нет. Никто не читал под светом зелёных ламп. Все присутствующие, а их было немало, стояли вокруг меня толпой и, кажется, готовились дружно рухнуть в обморок. "Это ещё что такое?" выдохнул старик в мантии, находившийся ближе всех к пентаграмме. Судя по всему, это его голос произносил прежде странную, будто завадную клятву. "Вот и мне интересно, мастер, говорик, потому что всё выглядит так, Буд-то это мой фамилиар. Напряжённые зверьки ле где-то у меня над затылком.